Маленькая толстушка с сильным акцентом, вся в завитушках, в бусах из ракушек, она сосала лакричный леденцы, беспрестанно моргая. Родилась в Москве, мать русская, отец дипломат. Объездила всю Европу, открывая публичные дома, но потом переквалифицировалась. Открыла агентство, украсив его флёр-де-ранжем, и вот уже 18 лет правит бал на всех свадьбах в Совоейе. Ио кабинету вешен именитыми новообрачными на фоне дворянских усадеб. Я изложил ей нашу идею. Несколько смущённая её затуманенным взглядом и умельным выражением лица, помню, помню, как ты под стол пешком ходил. Так у вас есть что-нибудь для нас? Она сразу схватилась за телефон, сняла трубку, набрала номер, но тут же положила обратно и спросила, поглаживая подбородок: "Это срочно? Да, очень. Ой-ой, какой ужас, ничего в голову не приходит. Она открыла картотеку, перебрала карточки, гоняя леденец от одной щеки к другой. Третье сословие устроит? Мы посоветовались. Подходит, пусть будут старомодные. С претензией. Лицо мадам Андре просветлело, она вытащила карточку и щелкнула пальцами. Отлично, то, что надо. 12 Алансон, ваяр. Excelben, тихо обслуживание бензоколонка, брак по расчёту, денег куры не клюют. Идиоты полные. Парень через неделю уходит в армию, девчонка беременна, они меня умоляли. Да-да. А у меня ничего. Отправила в гостиницу Убертон. Но ну, она мельница не сразу купится. Она там не разоривается, а? Шутка. Мы с Беатрис переглянулись. У нас всё о'кей. Ну что, пробуем, я звоню. Пробуем. Обычно жених с невестой выбирают себе подарки, а мы с Беатриса выбирали жениха и невесту. Мадам Андре позвонила семье жениха, семье невесты, потом в мэрию X, и через четверть часа всё было улажено. Как насчёт гостей? спросила она, глядя на меня елейным взором. Будем заказывать. Я сказал: "Конечно, давайте нам генерала Герцогиню и прибавил, как обычно. Беатриса дернула меня за рукав. Мне бы хотелось академика. На них большой спрос. Тут же откликнулась мадам Андре. Для родственников восторг. Слушай, Филип, представь себе посол, как ни странно, еще жив. Берем, конечно. А Крозатье, мэр? Грустная история. В доме для престарелых где-то возле Монмельяна. В Дрюмазе теперь мэр социалист. Хорошо, что адвокат по фамилии Дюран Болье. Мне хотелось бы крузать е, сообщила Беатриса, даже не спросив у меня. Так будет, раз надо, решила мадам Андре, разводя руками. Без проблем. С Дюран Болье мы лучшие друзья. Она так нежно проворковала до др друзья, что я лишь смущенно кивнул. Мадам Андре тут же позвонила в мэрию Дрюмаза и представила все дело. Как подарок бывшему мэру к дню рождения, ты же меня понимаешь, Рудуду. Козлик Рудуду, персонаж французских сказок. Дюран Боллье, урожденный леонец, нашел забавную идею на четверть часа передать свои полномочия к розате, чтобы тот смог надеть ленту мэра и произнести речь. Такой благородный жест по отношению к бывшему противнику, над которым он уже одержал верх. Мы слышали, как он хохочет на другом конце провода. Мадам Андре повесила трубку, заметив, что Рудуду просто прелесть. Как только мы вышли из агентства, я схватил Беатрису Вахапку и закружил в воздухе. Её каблук разбил фару, а потом раскололся, ударившись о фонарный столб. Вторая туфля гадила в витрину, когда я опустил её на землю, и её рост уменьшился на 10 см. Я сам сел за руль красного Citroën'а, и мы поехали в Монмельяан. Дом для престарелых назывался Чудесный уголок, здание без балконов между лужайкой и железной дорогой. Старички любовались на проходящие мимо поезда. Я запомнил бывшего мэра Шалуно Муроцом. Он целыми днями гонял по городку на мотоцикле, то и дело сигналия своим подопечным. Программа его исчерпалась двумя пунктами: не давать разрешения на строительство и устраивать праздники на базарной площади, произнося там речи. Кроме бульдозеров и чужаков, всё вызывало в нём приступ веселья. Семьи у него не было, и когда Дюран Бульё отнял у него мрию, он просто исчез из города. Мы спросили о крозотье у регистратора, и по его сразу помурочневшей физиономии поняли, что у того всё в порядке. Мы нашли его в столовой. Он прятался на сцене за деревянными декорациями, разыгрывая кукольное представление. На пальцах у него дергались директор, повар и медсестры. Старики и старушки, сидя за накрытыми столами, смотрели спектакль в благоговейной тишине. В дверях кухни застыли служащие. Хе-хе. А вот я вам сейчас задам шлепку по попке, мадам уазель Шиндрио. А я вам, у колёку, Ольга господин директор. Стречки затряслись от смеха, раскашались, подталкивая друг друга локтями и обмениваясь впечатлениями. За спиной директора появился усатый жандарм. Чёрт побери, я инспектор Бей не жалей. Это у вас повар сварил консоме из тапочек мадам Бэр. Зрители хохотали до упаду. Испуганный директор наклонился вперёд и зашептал: Послушайте, детки, главное ничего не говорите гвардею. Скажем, закричала какая-то старушка, раздались голоса в её поддержку. Скажем, скажем, скажем. Нет, нет, нет, молил директор. Я куплю новые тапочки, мадам Бэрэ. Клянусь, с меховой опушкой, без задников. Не тапочки, а лапочки. Только ничего не говорите, а то я попаду в тюрьму. В тюрьму. Радостно подхватил старичок в халате директора в тюрьму в тюрьму в тюрьму хуром скандировали зрители подняв вверх то кулак то вилку жандарм побил директора занавес опустился зал взорвался аплодисментами занавес снова поднялся и куклы по парам стали кланяться пьесу которую мы имели удовольствие и честь разыграть перед вами Написал Альберт Розатье. Браво, браво авторам, авторам. Наконец бывший мэр вышел на авансцену с надетыми на пальцы актёрами, поклонился. Я подошёл к нему. Он меня узнал, обнял и спросил, что новенького? Он всегда так здоровался и очень забавно выпаливал своё: "Что новенького, дружески глядя на тебя?" Он протянул Биатрисе руку, и она пожала куклу. По мере того, как я объяснял, что мы хотим от него, он менялся в лице, а потом чихнул на радостях, обнял нас обоих и замахал официантом, чтобы принесли шампанского. Тем временем директор мирно повис у меня на плече. Беатрис улыбалась, это был наш первый свадебный подарок.